«Ля Бенуах», «Месяц спустя», «Артанс». С моей камеристкой что-то не так. Нельзя не заметить в ней растерянной отстраненности, еще примечательнее несвойственная ей пухлость щек и постепенно расплывающаяся фигура. Девица все больше разъедается. Несомненно, это следствие любострастной щедрости моего муженька. Но не исключено причина в чем то ином. Итак, размышляю я, когда камеристка в сотый раз за утро не понимает моих указаний. Можно либо откинуться на подушки и продолжать лодорничать, либо заняться этой загадкой и выяснить, что происходит. Когда все выйдет на чистую воду, это дело, смею предположить, будет интриговать меня не больше, чем обрезки ногтей Депиза. Однако я все же разрабатываю план». Собственно, я бы не назвала это ловушкой. У меня есть подозрение, и я лишь позволю себе подбросить небольшую приманку. Сначала я пишу депизу записку, после чего поднимаю большой переполох и объявляю, что хочу принять ванну. Так и представляю себе, как при упоминании о столь легкомысленной в разгар дня роскоши прислуга закатывает глаза». Я обращаюсь к камеристке, надеюсь, что это распоряжение она все-таки выполнит, и уведомляю ее, что, несмотря на жару, ванну следует установить перед камином в моей спальне и немедленно наполнить горячей водой. Поскольку все другие слуги сегодня заняты какой-то нудной уборкой, камеристке придется самой натаскать воды. Это поможет мне выиграть немного времени. Зная, что навряд ли стоит ожидать скорого возвращения моего супруга, отбывшего сегодня на какую-то деловую встречу с обильными возлияниями, я прокрадываюсь по невзрачной винтовой лестнице в коморку камеристки, дабы устроить там обыск. К моей досаде дверь оказывается заперта, и этот факт лишь подогревает у меня интерес, пока я снова спускаюсь по лестнице». У нее не может быть ничего ценного, и я гадаю, зачем ей вообще понадобились запоры. Из окна на парадной лестнице я вижу, что к дому подъезжает карета де Пиза. Эффектным жестом, подхватив с кушетки отделанную вышивкой кофту, я объявляю, что передумала и вместо ванны собираюсь на прогулку. В тот момент, когда девица входит в спальню с очередным ведром воды, я беру пепену на руки и направляюсь к двери. «Но, мадам, ванна готова!» — кричит мне вслед камеристка. «Я натаскала воды, как вы просили». «Мне это совершенно безразлично», — роняю я через плечо. «Перетаскай хоть двести ведер, я все равно уйду». Я останавливаюсь и, не в силах сдержать улыбку, отдаю еще одно вздорное распоряжение. Через несколько часов снова наполни ванну водой, и чтобы она была готова к моему возвращению. Я спиной чувствую, что девица стоит на пороге комнаты и, разинув рот, наблюдает за моим величественным отбытием. Я спускаюсь по лестнице в вестибюль. К сожалению, там меня уже дожидается Депис, не подозревающий об обмане. Когда я разворачиваюсь, намереваясь ускользнуть в свои покои, он громко осведомляется. «Зачем вы возвращаетесь наверх, Машах? Что-то забыли?» Я поднимаю руку, испытывая нестерпимое желание отхлестать этого болвана веером по щекам, но вместо этого подношу ладонь к его губам, заставляя умолкнуть. Мне необходимо выяснить, где мой зонтик, — воркую я. Должно быть, он потерялся. Вернусь через минуту, а пока, — с этими словами я осторожно передаю ему песика, не могли бы вы поудобнее устроить пипена в карете? Обычно я не позволяю моему сокровищу мараться о руки до пиза. Но сейчас мне не хочется брать пёсика наверх. Есть риск, что он меня выдаст писа лепечет что-то в знак согласия и, наконец-то, убирается из дома. Поднявшись по парадной лестнице, я обнаруживаю, что дверь в мою спальню закрыта. Я так и думала. Эта девица не сможет устоять перед соблазном теплой ванны и разденется. Однако сцена, которая разворачивается передо мной, когда я опускаюсь на колени и заглядываю в замочную скважину, несказанно удивляет меня. Камеристка еще не разделась, но стоит рядом с ванной, от которой валит пар и сыплет в воду из маленького пакетика крошечные круглые шарики. и острый едкий аромат долетает даже до меня — горчица! Затем девица откладывает пакетик в сторону и начинает раздеваться. Я еще теснее приникаю к замочной скважине, чтобы ничего не пропустить, и внимательно наблюдаю, как она снимает с себя верхнее платье, затем корсеты, нижние юбки и, наконец, сорочку. Но предстает в свете камина еще не полностью обнаженной. Я замечаю на ее теле весьма примечательный элемент одежды, нечто вроде бандажа, туго охватывающего живот. Это, оказывается, бинт. Камеристка разматывает его, и я впервые вижу ее выпирающий живот. Девица бросает бинт на пол, точно фруктовую кожуру, и заносит ногу над ванной. Когда ее ступня с плеском входит в воду, я слышу в дальнем конце коридора голоса и устремляюсь вниз по лестнице к ожидающему меня экипажу. «Выяснили?» — спрашивает Депис, подавая кучеру знак трогаться с места. «О, да», — отвечаю я, — «выяснила».